Глава 13. Не знаю, откуда вылезли эти твари, но их было слишком много. За пару часов я уничтожил порядка двух сотен, а они все прибывали и прибывали. Драться в рукопашную давно надоело. Потом надоело косить их телекинезом. В итоге я просто уселся на песок, прикрыв себя телекинезом. И до рассвета наблюдал, как разнообразная живность пытается меня выковырять из-под щита. В один момент подо мной начал осыпаться песок. Я вовремя поднял себя вверх телекинезом и увидел, что внизу распахнулась метровая зубастая пасть. Сука, что не так с этой пустыней? И кто ее назвал за хрем? Надо было назвать на хрен! На кой хрен сюда вообще можно пойти по доброй воле? С первыми лучами солнца армия монстров начала рассасываться, забирая с собой трупы погибших. Ну и валите, сил уже нет смотреть на вас. А уж тем более нет желания бороться с этой ордой за трупы убитых. Добыча, конечно, моя, но опять рубиться не хотелось. С ног до головы облит зеленой слизью, щедро приправленной песком. А еще воняет, как от раздавленного клопа. Непередаваемое ощущение. Едва смог затолкать в себя завтрак и полетел на поиски архонта. Нужно быстрее все закончить и валить отсюда хренам. Пролетел километров 10 и заметил на песке едва различимые, но многочисленные борозды от колес. Как-то многовато тут техники прошло. 20? 30 машин. Я достиг желанной точки на карте. А там. Там стояли 50 грузовиков, которые охранял десяток бойцов в тяжелых экзоскелетах, и 6 танков. Интересно, как они еще не сдохли от теплового удара? Или в экзоскелеты установили кондиционеры? За линией охраны виднелся порядочный кратер. Он больше был похож на горнодобывающий карьер. Вниз по спирали уходила дорога с множеством ответвлений, уходящих куда-то в песок как муравейник, только растущий вниз. Врубив невидимость, я обследовал грузовики. Ничего ценного не нашел, только два грузовика, забитых доверху трупами, и один с ранеными различной тяжести. За ранеными особо никто не ухаживал, просто залили регенерационным спреем. Что примечательно, среди трупов и раненых больше всего было зооморфов. Но и бойцы ТЭК тоже попадались. Их тела так смешались с металлом, что было невозможно извлечь труп из экзоскелета, и его закидывали по кускам. В центре этой парковки валялись сотни коробок от сухого пайка, видимо, уже не один день тут стоят. По округе были разбросаны многочисленные трупы тварей, а также расставлены переносные турели, которые и охраняли периметр. В воздухе парили четыре дрона, сканируя местность на наличие угрозы. Эх, когда-то и я себе таких хотел. Было забавно постоять в компании двух консервных банок, бойцов ТЭК, послушать байки, узнать что-то новое. Как будто я часть общества. Жаль, сказать ничего нельзя, чтобы себя не выдать. Но и так неплохо. Оказалось, что после моего отбытия из города объявили мобилизацию, в связи с которой собрали практически всех зооморфов и отправили на убой. Хотите, чтобы ваши дети жили? В атаку! Мол, и так слишком долго их терпели. Пора поработать на благо города. А конкретно, на благо Гюнтера. Ну, все понятно. В грузовиках согнали всех неугодных, чтобы завалить телами Архонта и добыть новый артефакт для Фашика. Что ж, я узнал все, что нужно. Прикоснулся к двум экзоскелетам и пустил разряд тока. Системы погасли, а обрубки человеческих тел, запечатанные в металле, судорожно начали озираться по сторонам. Увы, причины короткого замыкания они не увидели. Я пролетел по лагерю и обесточил всю людскую силу. Танковые экипажи пришлось просто раздавить о переборку их же техники. Когда все турели были смяты, а дроны сбиты, я методично прошелся по экзоскелетам, выковыривая из них тековцев одного за другим. Скрежет металла, обрубок тела падает в песок, не понимая, смотрит по сторонам, чтобы получить свою порцию яда и быть растворенным невидимой силой. Лица, как одно, искажены в ужасе и непонимании, кто их убивает. Думаю, их больше пугала даже не сама смерть, сколько непонимание, от кого исходит опасность. С одним танком пришлось повозиться ибо я не сказать, что тихо убил их соседей. Экипаж заперся внутри и не хотел выходить. Я постучался в дверцу люка, но мне не открыли. Что за манеры? Пришлось применить силу. Много силы. Рукой вцепился в люк и потянул на себя, помогая телекинезом. Со скрежетом люк погнулся, приоткрыв небольшую щель, куда запросто могла пролезть ладонь. Едва я собрался просунуть ладонь, как из танка полыхнула плотная очередь. «Херачили, будь здоров! Пади из трех автоматов разом!» Подождав, немного просунул руку в щель и одновременно наложил на покров яд и электричество. Зеленый газ заполнил внутренности танка. Предсмертные вопли, прерываемые кашлем, а после — гробовая тишина. Спустился в карьер и, недолго думая, Нырнул в первое же ответвление. Глиняные стены хранили прохладу, даже легкий ветерок гулял внутри. А вот когда глаза обвыклись, я увидел, что весь тоннель перемазан кровью. Здесь была и красная людская, и зеленая, и фиолетовая. Чего только тут не было намазано. Но трупов не было. Ни одного. Наш-то, понятно, все наверху, в грузовиках лежат. А вот почему не было ни одной твари — загадка. Пройдя на сотню метров вглубь, уткнулся в развилку. Пойдем налево. Очень скоро тоннель оборвался, и я уперся в стену. Значит, не то направление выбрал. Пойдем направо. А правый тоннель меня вывел снова в карьер. Поблуждал еще полчаса по таким же бессмысленным ответвлениям. Плюнул и пошел в самый низ. В центре карьера виднелась черная дыра. Подойдя к краю, оценил размах. Диаметром отверстия было около 7 метров. Ни лестницы, ни хрена. Вниз были сброшены десятки веревок, по которым, судя по всему, и погнали аморфов на убой. Поднял себя в воздух телекинезом и начал плавный спуск. Часть веревок были перерезаны. В некоторых местах к стенам были приколоты длинными шипами, похожими на копья зооморфы и бойцы ТЭК. Напоминали они бабочек, закрепленных иглами в альбоме коллекционера. Яма оказалась довольно-таки глубокой, около сотни метров. На дне я обнаружил еще пару десятков трупов, но ни одной твари среди них. Судя по всему, оккупантам дали неплохой бой. Но оборону продолжали теснить. Когда я был в болотах вместе с крагами, я слышал, как вдали архонт призвал на помощь местную живность. Судя по тому, что происходит тут, твари защищают своего правителя. Правда, непонятно, почему тот же лесной или древесный архонт не получили защиту от местного населения. На дне было крайне просто выбрать направление движения. Один крупный тоннель шириной в 5 метров перемазанный в круг, запекшейся кровью. Вонище, кишки, куски тел. Отсюда убитых никто и не думал вытаскивать наружу. Через 20 минут пути я увидел разрубленное пополам тело. Сульфур. Сука, а я ведь так и не попробовал твоего вина. Лицо, искаженное от ужаса, широко распахнутые глаза. Провел рукой по его лицу, опуская веки. Покойся с миром. Активировал дух леса. Из тела сульфура пробились виноградные лозы, оплетая свод тоннеля. Думаю, старик был бы рад стать виноградом, которому посвятил большую часть своей жизни. Мгновенная реинкарнация, так сказать. На пути встретил лужу с булькающей жидкостью. Даже нет сомнений, что это кислота. Стоит держаться подальше. Тоннель оказался бесконечно длинным. Я бродил по нему уже третий час. Вдруг, впереди, послышались выстрелы, крики. Они звучали вдалеке, но я определенно приближался к полю боя. Спустя полчаса я попал в огромный зал. Хотя залом это было трудно назвать. Скорее подземный город. Вверх уходили огромные колонны в сотню метров в высоту, от которых тянулись во все стороны мосты, похожие на паутину. В колоннах виднелись черные прорези окон, из которых то и дело мелькали головы тварей, выстреливая то костяными иглами в атакующих, то кислотой. Бойцы ТЭК лихо обстреливали эти бойницы из гранатометов, а прямо на мостах шел неслабый замес. Бойцы в экзоскелетах гнали в атаку зооморфов, тыча в спины увесистыми пулеметами. И зооморфы шли на штурм. Против них рубились и ранее встреченные мной богомолы, и какие-то паукообразные твари, и какой мерзости только не было. Вот только вся эта живность была привычна к передвижению по неустойчивым мостикам, в отличие от зооморфов. Подгоняемые тековцами зооморфы выбегали на раскачивающиеся мосты, кто не сумел поймать равновесие, летел вниз. Правда, криков таких летунов было не слышно из-за общего шума, царящего вокруг. У самой вершины центральной колонны увидел мостик, крепящийся к платформе. На нем стоял здоровенный жук с человеческой мордой. Эта тварюга вела довольно-таки эффективную оборону. Многорукий зооморф налетел на жука, и тот наотмашь рубанул лапой, сбросив атакующего с моста. Рукастый пролетел мимо меня и устремился к земле. Мехди поймал его телекинезом и поставил на землю. «Папаша, а ты чё тут? Дома не сидится?» Сказал я, усмехнувшись, выходя из невидимости. Мехди смотрел на меня расширенными зрачками и надрывно дышал, не понимая, что происходит и почему он еще жив. «Алекс?» «Он самый. Вас всех как штрафников погнали на пулемёты. Ладно, иди на выход. Постараюсь остальных наших вытащить. Заоморф не нашел, что ответить, а только припустил на выход, так что аж пятки засверкали. А я полетел срубать мосты. Телекинезом обрубаешь мост, и зооморфы пачкой летят вниз. Так и жуки сразу теряют к ним интерес, считая их покойниками. А я за пару метров до земли подхватываю мутантов и отправляю на выход. Пока я занимался чистой воды альтруизмом, заметил, как по стене ползет здоровенная херня, похожая на многоножку. Тековцы увлеченно поливали огнем окна на противоположной стороне моста. Увы, они не заметили, как эта зверуха подползла сзади и одним мощным движением перекусила жвалами сразу двух бойцов. Обрубки тел полетели вниз, разбрасывая кровь и кишки по округе. Трое тековцев переключили огонь на многоножку, как раз в тот момент, когда она хлестким движением ребристого тела отправила их в полет с моста. Тековцы тут же врубили реактивные ранцы, и двое смогли спастись, а у третьего ранец заискрился и сдетонировал, оборвав жизнь владельца. Впрочем, двое выживших тоже недолго протянули. Одного пришпилило к стене паутиной, и он беспомощно завис а второго, со спины, насквозь пробила шипом летучая тварь. Всего в тоннеле сражалось около тысячи человек. В тоннелях я нашел еще сотен пять убитыми. Вроде бы и большая численность, но обороняющихся не то что не становилось меньше. Их численность, наоборот, с каждой минутой увеличивалась. Спася очередную партию зооморфов, заметил, как жуки размером с апельсин облепили тела перекушенных пехотинцев тек и, впрыснув в них какую-то жидкость, начали их пожирать. Забавно, но после впрыскивания состава тело теряло всякую плотность, и жуки жрали его, как жилие. И эти жуки были повсюду. Мелкие, серого цвета, хитиновый панцирь округлой формы, длинные лапки, как у пауков, непропорционально смотрелись относительно тела. Зато Скорость эти жучары развивали порядочную. При этом они жрали и своих, и чужих. Я спас порядка сотни зооморфов. Больше на горизонте ни одного не заметил. Как говорится, отряд не заметил потери бойца. в вперемешку с колонистами, пытающимися поднять бабла, рубился против тварей до последней капли крови. Интересно, сколько кредитов им предложили за эту авантюру? Спасать больше было некого а на тек и наемников мне насрать, они сами сделали свой выбор». Потеряв интерес к заварухе, я решил проследить за мелкими пожирателями, которые строем в несколько сотен особей куда-то дружно двинулись. Жуки петляли в коридорах, пару раз поднимались на уровень выше, потом спускались и снова поднимались. В итоге мы достигли порядочной воронки, у которой столпились жуки. Жуки волнами подкатывали к воронке, срыгивали туда все, что ранее сожрали, и убегали обратно. Как я понимаю, за новой порцией плоти. Воронка была кожистая, с обилием присосок, похожих на маленькие рты. Они активно поглощали блевотину, издавая чавкающие звуки. Ну, что сказать? Тут куча питательных веществ. Посмотрим, куда ведет эта хреновина. Активировал дух леса, который тут же присосался к воронке, отбирая у нее питательные вещества. Жадничать я не стал и вырастил всего одну лозу, которая начала виться вокруг этой странной конструкции, отслеживая, куда она уходит. Оказалось, что нужно спуститься на сотню метров вниз и немного вправо. Петляя по коридорам, чуть не врезался в толпу богомолов, бегущих на бойню. Пожелал ребятам удачи, а сам. Двинулся дальше. Минут через 10 я нашел то, что искал: огромный зал, я бы даже сказал, инкубатор. Причем инкубатор был мандец каких масштабов. Из потолка шли кожаные трубки и втыкались в тело здорового, уродливого, синюшного слизняка, который висел в воздухе на нитях паутины. Слизняк издавал не самые приятные звуки, а вонял. И того хуже. У этой гадости была пара рук, которыми он перемещался от одной нити паутины к другой. Ненадолго зависал над землей. Чвек! И на пол падало двухметровое яйцо. Смещался в другую сторону. Чвек! Еще одно яйцо. Примечательно, что кожаные трубки, идущие от его спины, сокращались, как будто притягивали питательные вещества для произведения потомства. Когда слезняк произвел пятое яйцо, первое уже успело вылупиться. Зрелище завораживало своей омерзительностью. Вот об этом говорили европейцы. Безотходное производство в чистом виде. Трупы перерабатываются в новую жизнь. Ничего не проходит бесследно. Забавно, что из совершенно одинаковых яиц вырывались на белый свет совершенно разные твари. Где-то богомол. Где-то сороконожка, летучие твари, пауки. И они не неслись, сломя голову в бой. Парадокс, но они ждали, пока наберется отряд нужной численности, и только тогда выдвигались в сторону побоища. Вот это блевотина и есть, Архонт! Взлетел под самый потолок и обрезал паутину, за которую держался слизень. С грохотом он рухнул вниз, низко запищав. «Сука! Перепонки сейчас лопнут!» Дух леса, разрывая коконы, сгенерировал сотни корней, которые через глазницы проникли внутрь слизня и разорвали его на части. «Хм, не думал, что будет так легко». Лозами возвел вокруг слизняка купол и принялся его растворять с помощью яда. Когда половина громадной туши истлела, сверху постучали. Корневой купол. Пробили костяные прутья и потянули в разные стороны. Лозы с хрустом разошлись, показав мне жуткую морду твари. Эта херовина была в высоту под 4 метра. Морда похожа на чужого, глаза расположены вокруг рта, шипастые, загнутые как крюки лапы и четыре кнутообразных щупальца, торчащих из спины. Каждое щупальце заканчивалось острым лезвием, с которого сочился яд. «Ну и страхоебище!» — протянул я, распространяя покров на все тело и отгораживаясь от этого чучела уполом телекинеза. Хреновина зыркнула на меня. Удивительно, что она меня увидела, ведь я до сих пор не снял невидимость. А через мгновение стало еще удивительнее. Тварь сказала. «Отец!» «Вау! стопы Я сполкаешь со всякими страшилами, бывало, но такого пиздеца, как ты, от меня не могло получиться. Требую провести ДНК-экспертизу для определения отцовства. Шутка определенно не разрядила обстановку. Неуловимым движением это чудо так рубануло меня щупальцем, что слетело поле телекинеза, прошибло заодно и покров. Как пушечное ядро, я влетел в стену, покрытую слизью с гаканьем, выдохнув весь оставшийся в легких воздух. Тварь склонилась над трупом слизня. Поддев его тело острыми крюками, тварь подняла разлагающиеся останки и положила их сверху на подбежавший отряд богомолов. «Отца еще можно спасти. Отнесите к королеве. Живо!»